Глава двадцать шестая. Аделис убрала руки за спину и обвела взглядом всех присутствующих на конвенте. Дамина начала свой доклад, но её руки дрожали. От страха? Нет. От гнева и недовольства. За пару часов до начала конвента, пока они готовили зал для приёма гостей, в зал ворвались хранители и неожиданно заявили. «Сэм Стеффорд вернулась в Нью-Йорк. Они заметили след огромной силы возле северного въезда в город. Понадобилась целая ночь, чтобы сквозь него разглядеть ауру Сэм. Аделис никак не прокомментировала эту ситуацию, но энергия затрепетала внутри неё. Сэм вернулась. Есть вероятность, что она появится сегодня. Из-за этих мыслей Аделис постоянно поглядывала на двери. Дамина совершила ужасную ошибку, заблокировав разум Элисон. Если Аделис могла молча злиться на неё за это, Сэм на такое не была способна. В связи с последними событиями им могла понадобиться помощь Сэм, помощь Лукстеры. «Мы получили подтверждение от небесных хранителей в Японии». Голос Дамины разлетелся по залу. «Больше половины территории страны заполнена тьмой. «Как она проявляется?» спросил мистер Харт. Дамина посмотрела на Аделис. «Часть этой тьмы забралась в леса и начала уничтожать местную флору и фауну», ответила Аделис. Тьма, рождённая в городе, проникает в сознание людей. Самые слабые поддаются ей, исходят с ума, убивают других. Все люди в конечном итоге Погибают либо от переизбытка тьмы, либо из-за других людей, которые боятся их и убивают. По залу пролетел встревоженный шёпот. Земные хранители наклонились друг к другу и, как всегда, зашептались о своём. Дамина попыталась скрыть раздражение и немного закатила глаза. «Мы подозреваем», — громко продолжила она, «что то же самое происходит в Нью-Йорке». «Абсурд!» — закричал кто-то. Пока вечно недовольные земные пытались убедить Домину в бессмысленности этой информации, чья-то энергия плавными движениями коснулась рук Аделис. А Ларис стоял у возвышения рядом с остальными членами Небесной семьи. Все были встревожены, и положение в Нью-Йорке вряд ли волновало их так же сильно, как будущие Элисон и Эванжелин. Сказал им Аларис о том, что будет с Эви? Судя по искажённым лицам и опустошённым взглядам, да. Аларис почувствовал её настроение и попытался отвлечь. Она кивнула, потому что это помогло, и снова смогла вникнуть в обращение Дамины. Несколько месяцев назад мы заметили, что Тера стремительно заполняется тьмой. За последнее время мы не заметили особых продвижений, но такую же ошибку... допустили в Японии. Они не подозревали об опасности, пока не стало слишком поздно. Ни для кого не было секретом, что Лестеры стал территорией демонов. «Что вы предлагаете?» спросил мистер Харт. «Мы должны отправить несколько объединённых групп к разным местам города, чтобы они исследовали их на наличие адских следов». Аделис увидела, что мистер Харт собирается возразить насчет совместных групп, поэтому она вышла вперед и обратилась к нему. «Земные могут увидеть что-то, чего не видим мы. И наоборот, это сотрудничество поможет нам предотвратить нападение красов и келумов и сохранить город». Мистер Харт с трудом кивнул, не в силах противиться превосходству, о котором заговорила Аделис. Она заметила, что именно он представлял земных хранителей сегодня. И семьи Джонсон никого не было. «Мы слышали, что у вас случилась неприятность. Мы сожалеем, что вы потеряли двух хранителей». Аделис перевела взгляд на двух его дочерей, которые практически затерялись за спинами остальных хранителей. Старшая девушка нацепила на лицо полное безразличие, хотя её реакция на определённые слова выдавала в ней интерес. Младшая — ещё не умела хорошо скрывать свои эмоции. Её большие карие глаза метались от хранителя к хранителю. «Мы решили эту проблему», — строго сказала Дамина. «Убийца пойман. Спасибо за ваше беспокойство. Поэтому давайте вернёмся». «У нас ещё есть несколько вопросов», — перебил Роберт Харт. Он отстранился от своей группы и вышел в центр зала перед возвышением. «Как обстоят дела с поимкой Сэм Стефорд?» «Вы так хотите схватить её?» — спросила Аделис. «У земных хранителей тоже есть свои принципы. И они вынуждают вас казнить других земных хранителей», — добавил Аларис. Харт скривился. «Сэм Стефорд и Элисон Элмерс не...» «Они были земными хранителями до своей смерти», — вмешался Коул. Они ими и остаются. Разве вы можете винить их в том, что произошло?» Аделис сжала губы, чтобы не улыбнуться. «У нас есть темы важнее этой», — напомнила Дамина. «Правда?» — удивился Роберт Харт и невесело засмеялся. «Опасная девушка с неизвестной для нас силой шастает на свободе в поисках чего-то, что может помочь Аду». Его голос стал громче и сильнее. Он будто собирался напасть. «Я думаю, что эта тема также важна, и мне хотелось бы узнать, что за оружие ищет эта девчонка». Аделис успела подумать о многих вещах, и многие вещи успели произойти в тот момент. Несколько небесных хранителей вышли вперёд. Охрана, которая тоже почувствовала угрозу со стороны земных, последовавших примеру Харда. Он сказал «Неизвестная сила». «Что это значит?» Роберт Харт продолжил выкрикивать слова, которые обвиняли Сэм в краже силы и помощи их врагам. «Кажется, из-за своих эмоций он не понимал, что говорит о вещах, о которых...» «С чего он взял, что Сэм будет помогать Аду?» — спросила она у Дамины. «Творит странные дела. Оружие? Он имеет в виду Лукстеру? Откуда он узнал?» Дамина, встревоженная таким поворотом событий, оказалась в замешательстве. Она не смогла успокоить буйную толпу небесных и земных, которые вдруг решили словесно наброситься друг на друга. За несколько секунд весь зал заполнился голосами и криками. Кто-то даже был готов использовать свою силу. Время словно замедлилось. Гул прекратился только в тот момент, когда главные двери открылись, прерывая дискуссию. Один из охраны, воин-хранитель, наклонился к Дамине. «Нам передали, что кое-кто желает встречи с вами». Дамина раздражённо обвела взглядом хранителей. «Все знают, что сейчас проводится конвент. Я не могу выслушать одного хранителя, чтобы...» Договорить она не успела. Голоса окончательно стихли, когда за воином-хранителем появилась ещё одна фигура, гордо вошедшая в зал. У Аделис не было слов, чтобы передать все чувства, охватившие её в тот момент. Радость, страх, восторг. Дамина застыла на возвышении с воинами-хранителями, не сводя взгляда со входа. Знакомая дразнящая улыбка украсила смуглое лицо. «Мне сказали, что ты искала меня, Дамина», — нагло заявила Сэм Стефорд. «Сегодня точно твой удачный день». Ещё до подхода к арме, Сэм чувствовала присутствие большого количества хранителей и поняла, что созвали конвент. Времени для эффектного появления лучше не будет. Земные хранители были застигнуты врасплох. Небесные застыли из-за страха. Сэм направилась к возвышению. Хранители расступались перед ней, создавая своеобразный живой коридор. Движения Сэм были резкими, уверенными. Она дошла до возвышения и остановилась, и тогда Дамина крикнула «Взять её!». Выполнять приказ ринулись не только воины, но и несколько других хранителей, которые стояли рядом. Они уверенно наступали на неё, а потом остановились в нескольких метрах с замешательством на лицах. «В чём дело?» — раздражённо спросила Дамина. «Схватить её!» Хранители снова попытались двинуться. Сэм лениво улыбнулась, когда один из воинов попытался выстрелить в неё лучом, но тот растворился в воздухе. «Думаю, теперь ты принадлежишь нам», — встрел Роберт Харт. «Усмирите, Сэм Стефорд». Четверо земных, одетых в чёрную одежду, выступили вперёд. Их действия напоминали движения кошек, были грациозными, плавными, но вместе с тем резкими. Они вытащили клинки из-за поясов. Их руки засветились цветами аур. Хранители напали и остановились на том же расстоянии, что и небесные. Лицо Харда вытянулось от гнева, а вот Сэм стала улыбаться шире. «Надо же!» — сказала она, похлопав в ладоши. «Признаюсь, я немного перенервничала, пока шла сюда. Не была до конца уверена в том, что получится». Она посмотрела сначала на одних хранителей, потом на других, потом на Домину. «Ну же! Ты так долго искала меня! Вот она я! Почему же ты не ловишь меня?» Домина, сбитая с толку, но никак не показывая это, решила сама попытать удачу. Правда, спуститься с возвышения у неё не получилось. Невидимая стена не пустила её дальше. «Что за шутки?» — взревел Харт. протянула Сэм и повернулась к хранителю. «Вы злитесь? Как же так можно? Вы же не хотите причинить боль другому хранителю?» «Ты не земной хранитель!» Сэм цокнула языком. Приспустив чёрное длинное пальто, под которым оказалась обычная чёрная майка, она повернулась к возвышению спиной, а Делис втянула воздух, как и домина, как и хард с остальными хранителями. Чуть правее левой лопатки красовался знак клевера, символ земных хранителей. «Никто из нас не сможет напасть на Сэм, потому что она использует обе свои сущности сразу», объяснила Аделис. Сэм приветственно улыбнулась ей, но сразу отвернулась, чтобы не выдать их общей тайны. Ведь именно Аделис помогла им сбежать из Нью-Йорка. Именно она отправила их в Клейтон к Катрине. «Ты посмела явиться сюда?» Спокойно спросила Дамина. «Тебя считают предательницей здесь. Давай-ка вспомним, из за кого я стала такой?» Дамина тяжело выдохнула. «Ты опасна, и сама не понимаешь этого. Ты чудовище?» Громко спросила Сэм и посмотрела на земных хранителей. «Так вы считаете? Я чудовище?» Она повернулась к небесным. «Да?» Сэм посмотрела на Домину, когда хранители в зале предательски замолчали. «Вы сами сделали меня такой!» — крикнула Сэм, пройдя немного вперёд. «Вы сделали из меня и Элисон чудовищ и устроили охоту, как на зверей!» Сэм вовремя взяла себя в руки. «Пока рано». Она медленно оглядела всех хранителей и обратилась к Домине. «Я не вижу здесь ещё одного хранителя», которого ты так долго грила у себя под боком. Где же Дэниел? На него тоже устроили охоту? Или из-за прошлых достижений он прощён и отпущен к наблюдателям? Ты не понимаешь, о чём говоришь, — возмущённо говорит домина Правда? Я хочу увидеть его голову на верхушке армы. И если бы ты действительно была заинтересована в его поимке, то уже поймала бы. «С Элисон, у тебя не возникло проблем». «Зато ты стала сюрпризом», — вмешался Харт. Сэм закусила губу и улыбнулась. «Вы удивлены?» «Нет, я сразу понял, что твой побег приведёт к сотрудничеству с наблюдателями». «Я не собираюсь и не собиралась сотрудничать с наблюдателями, но я собираюсь покончить с ними». «Самостоятельно?» Насмешливо спросила Домина. Она вела себя спокойно, и Аделис не могла понять, с чем это было связано. «Ты наивная девчонка, у которой не хватит сил, чтобы...» Сэм, как обычно, перебила Домину. В этот раз не словами, а действиями. Она стянула перчатку на левой руке. Правой она замысловато провела по голому участку кожи, и тогда с него слетела вспышка. Хранители... одновременно ахнули, отступив от Сэм. А вот Дамино и мистер Харт сделали шаг вперёд. Сколько присутствующих хранителей когда-либо видели сферы вживую? Дамино и Аделис? Судя по их испуганно восторженным взглядам, да. Сэм коснулась призванной сферы, и теплая энергия заполнила зал до краёв. Золотистое сияние играло с её волосами. разлеталась в разные стороны. Узоры на одной части шевелились и мерцали. Эта сила забирала весь воздух из лёгких и всколыхнула энергию каждого хранителя. «Как видите, я не собираюсь бросаться в бой против наблюдателей с пустыми руками». Сэм коснулась сферы. Она исчезла, соединившись с рукой Сэм. «Хочешь знать, сколько у меня таких?» «Не одна?» не выдержал Харт. «Ни одна». Домина наконец-то замолчала, принимая реальность. «Знаешь, в чём твоя проблема?» спросила Сэм, заправляя перчатку. Она обращалась к Дамине, но её гнев был направлен на всех. «Ты знала, кто я и кем была. Ты знала, что они выбрали меня и Элисон. Ты знала, что в какой-то момент мы столкнёмся со сферами. И, возможно, «Станем их обладателями!» «И станете помогать наблюдателям!» Сэм покачала головой. «Мы с Эллисон погибли из-за них», — сказала Сэм. Дамина вздрогнула, легко и почти незаметно. «Они убили наших родных, наших друзей. Мы не были виновны в том, кем родились. Теперь Сэм посмотрела на земных. Но вы всё равно посчитали, что мы станем помогать им». Дамина попыталась что-то добавить, но Сэм разозлилась. «Нет!» — закричала она во весь голос. «Ты будешь молчать и слушать меня, ясно? Вы все будете слушать меня!» К уверенности добавилась боль. Сэм не собиралась позволять хранителям вокруг запугивать её или диктовать свои условия. На этот раз последнее слово будет за ней. «Наблюдатели разрушили наши жизни, использовали нас и хотят использовать в дальнейшем, а ты по-прежнему думаешь, что я буду помогать им?» Дамина прищурилась. «Ты пытаешься убедить нас, что не будешь помогать наблюдателям? Тогда докажи, в грядущей войне нам может понадобиться. Я велела тебе слушать и молчать, Дамина!» Сэм раздраженно покачала головой и обвела взглядом хранителей рядом. Воины по-прежнему были готовы напасть. Ты, как всегда, придумала себе идеальное решение. Оно идеальное. Я сказала, что не буду помогать наблюдателям. Это факт. Но вместе с этим я и пальцем не пошевелю, чтобы помочь хранителям и ангелам. Это заявление повлекло за собой незамедлительную реакцию. Хранители Знающие хотя бы немного о Лукстере больше не представляли себе предстоящую войну без её участия. Дамина ошарашенно посмотрела на Сэм. «Я буду стоять и смотреть, как ад поднимается на поверхность, как вы уничтожаете друг друга. А потом, когда всё закончится, я убью наблюдателей». «Как ты можешь такое говорить?» — выкрикнул какой-то небесный хранитель. «Разве можно бросать своих людей на растерзание демонов?» «Не слыхано! Ты чудовище!» Сэм обернулась к залу. «Бросать своих людей? Как много из вас думало так, когда Элисон пытались здесь, когда на нас охотились и пытались убить?» Сэм обернулась и впилась в домину взглядом, переполненным отвращением. Она не упустила возможности посмотреть на Харда. Тот попятился под её взглядом. «Мне плевать на вас всех, как и вам было плевать на меня. Да, я чудовище, потому что вы сделали меня такой. Теперь я хочу соответствовать. Лукстера могла быть у вас, но вы все, чёрт бы вас побрал, потратили слишком много сил, чтобы выставить меня предательницей». К Сэм потянулась знакомая энергия, но она её проигнорировала. Свою небесную семью Сэм почувствовала сразу и сразу решила, что не станет показывать им свои истинные чувства. «Итак», — продолжила Сэм, — «теперь, когда мы поговорили об этом, я хочу сделать то, зачем пришла сюда изначально». Дамина переглянулась с Аделис. «Где Эллисон?» Конечно, это было ожидаемо. Дамина улыбнулась, будто поймала Сэм. будто смогла загнать её в ловушку. «Ты думаешь, что ты такая умная? Ты продумала множество деталей, но не это. У тебя не получится заставить меня сказать тебе, где Эллисон». Сэм кивнула. Она тоже была готова. Сэм вытянула руки вперёд, призывая свет древней магии. Благодаря символам, которые Катрина начертила на её теле, Сэм овладела несколькими временными фокусами. «Ты готова хранить этот секрет, и мне нет смысла угрожать тебе или другому небесному хранителю, но я могу сделать кое-что другое». Сэм заметила эту девочку рядом с Мэдисон минутой ранее и решила, что воспользуется ей. «Наверное, они сёстры». До того, как кто-то успел среагировать, Сэм протянула руку вперёд. Верити Харт осела на пол и начала задыхаться, хватаясь маленькими ручками за горло. «Верити!» — крикнула Мэдисон, падая рядом. «Остановите это!» — возмутился Роберт Харт. Как и ожидалось, гнев хранителя был направлен не на Сэм. Она переложила ответственность на домину. Пока Вэрити Харт продолжала извиваться на полу, издавая болезненные стоны, Сэм спокойно стояла на месте и смотрела на домину. «Ты блефуешь!» — сказала та. «Хочешь это проверить? Мы можем подождать, и ты посмотришь!» Сэм кивнула в сторону Верити. «Подожди! Не спеши! Девочка умрёт, и война начнётся раньше! Демоны станут не единственной твоей проблемой!» «Перестань, Сэм!» — крикнула Мэдисон, хватаясь за младшую сестру. «Хватит! Она задыхается!» «Естественно!» Спокойно ответила Сэм. Земные хранители закричали одновременно. Они начали требовать у Дамины, чтобы она немедленно прекратила эту пытку. Лицо Вэритихард покраснело от боли. Дамина! — вмешалась Аделис, она мешкала, не верила, что Сэм способна на такие зверства. Но Сэм позаботилась, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Они должны верить, что это время сильно на неё повлияло. «В тюрьме на нижнем этаже!» — громко произнесла Домина. «Где мы держим красов?» «Эллисон, там». Тишина становилась слишком мучительной для такого момента. Сэм прищурилась и разжала руку. Тело Верити исчезло. Мэдисон не успела схватить размытую фигуру, когда недалеко от Сэм появилась настоящая Верити. Скрывающий щит спал. Целая, невредимая, без следов пытки на теле. Она испуганно посмотрела по сторонам, всхлипывая. Верити Харт рванулась с места и бросилась к Мэдисон в объятия. «Я даже не знаю, радоваться мне или грустить. Радоваться, что ты сдалась и открыла мне местонахождение Эллисон, или грустить, что ты реально поверила, будто я способна убить ребёнка, Ради информации. Кажется, что все перестали дышать. Пелена страха накрыла всех хранителей. Небесные смотрели на Домину. Остальные — на Верити и Мэдисон. Аделис тяжело вздохнула и прислонила руки к груди. Это было весьма увлекательно, — в итоге сказала Сэм. Когда она уже почти развернулась, Домина заговорила. «Ты знала!» Все недоумённо посмотрели на неё, и только Сэм улыбнулась, понимая. «Ты знала, где Эллисон!» «Неужели ты думала, что я приду сюда, не зная, где Эллисон?» Дамина втянула воздух через зубы. «Ты должна была увидеть, что я представляю собой сейчас. Я больше не тот юный небесный хранитель, который боялся тебя и твоих слов. Я готова к войне, Дамина. А ты...» «Полагаю, Эллисон уже спасли, пока ты устраивала здесь это представление». Сэм не ответила. К этому моменту Эллисон уже вытащили из тюрьмы. «Может, ты спасла свою подругу, но ты не сможешь избежать жертв. Ты готова на всё ради своих друзей. Но пока ты жертвуешь ради них своей жизнью, будут умирать члены твоей семьи». Сэм как-то поняла, о чём говорит Дамина. Она резко повернулась и нашла взглядом Алариса с остальными хранителями. Они не смогли ничего сказать ей, но Сэм не нужны были слова. Тогда Сэм обратилась к Дамине, не скрывая гнева. «Я нашла способ спасти дорогих мне людей и сделаю всё, чтобы они остались невредимы. А ты будешь умирать в войне, причиной которой сама и стала. И я буду там». смотреть и радоваться, что кто-то вроде тебя получит по заслугам.